Залетную береговую птицу с незнакомым оперением. Плотник берет тонко распиленные прути из китового уса и ободьи из кошелотовой кости и мастерит для нее островерхую точно пагода клетку. Растянет ли жилы на руке гребец, плотник состряпает ему болеутоляющие притирания. Захотела стабу, чтобы у него на веслах были ярко-красные звезды? И плотник, зажимая весло за веслом В своих больших деревянных тисках, Малюет для него красками аккуратное созвездие. Взбредет на ум какому-нибудь матросу Навесить на себя сергии за акульих позвонков, И плотник пробуравит ему уши. У другого зуб разболится, Плотник вытащит свои клещи И хлопнет по верстаку ладонью. «Садись, мол, сюда!» Но бедняга корчится от боли,